Глава 21. Радиосвязь. Спросонья я даже не сразу понял, откуда раздается голос, поскольку напрочь забыл о радиостанции сразу же после того, как отдал ее Сэму. Он ведь включил ее и настроил, так что и думать о ней дальше не имело смысла. Оставалось только ждать вероятного приема чьей-то передачи, как оно, собственно, и случилось. Продрав глаза, я мельком взглянул за окно. Там едва-едва занимался рассвет. Небо, а вернее его часть, что была видна над забором военной части, только-только начало светлеть. Часов пять, не больше. «Кому там?» — пробормотал Сэм, лежащий неподалеку. «Что за...» «Подъем?» — скомандовал я, хватая стоящий недалеко от моей головы рацию. «Кто-то выходит на связь. Да вставай же ты, уволень!» «Да кто там может выйти на связь?» — снова спросил Сэм но уже более смысленно. «Черт, в смысле на связь?» «В прямом!» Я схватил азарт и кинул ему. «Поймай передачу нормально, сплошные помехи». Сэм, даром что секунду назад почти что спал, поймал рацию на лету и принялся оттыкать на кнопки, пытаясь выйти на волну выживших. Я же поднялся на ноги и сделал несколько махов руками и наклонов корпуса, чтобы разогнать кровь и побыстрее проснуться. Оказалось, что я не единственный не спал. Катя и Полина тоже бодрствовали и тихо разговаривали, сидя вокруг газовой горелки, на которой стояла сковородка. Даже странно, что я не проснулся от шкворчания того, что они там жарили, и тем более от запаха. Кажется, это была колбаса. Услышав наши с Сэмом разговоры, женщины резко бросили собственное общение и перевели взгляды на нас. Когда я передал рацию Сэму и застыл в ожидании того, что он настроит ее, Полина внезапно засуетилась, что-то взяла сбоку от себя, тяжело встала, опираясь руками об пол и подошла ко мне. «Виктор?» «Фаст!» На автомате поправил я, потом посмотрел на Полину и вздохнул. «Ладно, для вас, Виктор. Какой смысл просить ее называть меня по-позывному, если по не видно, что она никогда в жизни не покинет стен безопасного убежища? Ее удел — копаться на грядках с Настей вместе. Хотя о чем я? Ее удел — это готовить» обеспечивая всю нашу ораву едой, тем более, что ей и само это доставляет удовольствие. «Виктор, спасибо, что спасли меня вчера, то есть сегодня». Полина отвела глаза. «Я снова ваша должница». Я махнул рукой, показывая, что ничего такого не произошло. «Все нормально, не думайте об этом. Мы тут все в одной лодке». «У вас что-то случилось?» Она бросила взгляд на Сэма, который все ковырялся с рацией. «Пока не знаю». — признался я. — Но скорее да, чем нет. — И вы уйдете? — Хрен знает. — Пока ничего не могу сказать определенно. — Ну, тогда возьмите. Она подняла руку и то, что сжимало в ней. Два бутерброда из толстых кусков хлеба, между которыми виднелся сыр, жареная колбаса и помидоры. — А то вдруг придется уходить, а вы не позавтракали. — Вот спасибо. — Улыбнулся я, беря завтрак. — А вы говорите, это я вас спас. Кто еще кого спасает? Полина тоже улыбнулась, и только хотела что-то сказать, как Сэм внезапно заорал во все горло, переполошив и разбудив, кажется, вообще всех в комнате. ФАСТ! Я поймал! Волну поймал! Я ж поморщился от такого громкого вопля и вернулся к Сэму, который протянул мне азарт, а я ему в ответ один из бутербродов. Он занимал целую руку, в которую нужно было взять рацию. Сэм удивленно посмотрел на еду, потом на меня, показал большой палец и вцепился зубами в бутерброд, роняя кружки помидоров. Я тоже принялся за свой, поднеся к уху рацию. Несмотря на то, что Сэм действительно хорошо настроился на волну, и передача была четкая и чистая, голос был тихий, словно на рации сильно убавили громкость, совершенно не тот забитый помехами крик о помощи, что нас разбудил. — Чего так тихо? — спросил я, пытаясь расслышать, что там говорят. — Ты хер знает! — Сэм развел руками каждая из которых была зажата по половине разделенного надвое бутерброда. Либо помехи, либо громкость, но оба стола сразу сесть не вышло. Пришлось прижать рацию к уху, как сотовый телефон, чтобы гарантированно не пропустить ни единого слова. Как я и понял изначально, вещала женщина. На самом деле она почти кричала в рацию, но из-за сниженной громкости это звучало почти как шепот. «Кто-нибудь нас слышит?» Если кто-то нас слышит, пожалуйста, ответьте. Черт возьми, ну хоть кто-то же должен там быть. Армия, не знаем, кто-нибудь. Я прижал кнопку на боковине рации, прервая поток слов и произнес. «Слышу вас, говорите». «Ох!» Обрадованно произнесла женщина. «Не может быть! Кто вы? А хотя какая разница? Помогите нам, пожалуйста, кем бы вы ни были». «В чем проблема?» Уточнил я. И откусил свой бутерброд. Мы с на станции ради вещания. Уже третьи сутки пошли. У нас кончилась вода и еда. А выйти мы не можем из-за того, что вокруг поганые твари. Сколько вас там? Спросил я, проживав. Пятеро, четверо мужчин и я. И вы не можете выйти из-за зомби? Они же слабые, как подростки! хмыкнул я. Нет, это не зомби! С истеричными нотками в голосе ответила девушка. Какие к черту зомби! «Зомби у нас не возникло бы проблем, мы уже их убивали, это другое!» Я опустил бутерброд и подался вперед. «Насколько другие?» «Совсем! Они вообще не похожи на зомби, они как киборги какие-то! Плоть пополам с металлом, сильные, как носороги! Одному из наших сломали ногу чуть ли не двумя пальцами, мы едва-едва смогли его отбить у них!» Я пустил радиостанцию, обдумывая услышанное. Если у них там действительно какие-то новые твари, которых мы еще не видели и тем более не убивали, это неплохой способ узнать больше о том, что происходит вокруг. К тому же это новый опыт, как в прямом, так и в переносном смысле. А еще новые люди, причем люди, которые не просто готовы убивать и прокачиваться, они уже это делали и продолжают делать. Учитывая, каких пацифистов мне подсунула в команду судьба, подобное приобретение было бы очень кстати. Едва ли не более кстати, чем потенциальный опыт и лут. «Эй, вы там?» Снова заговорила рация. «Ответьте!» «Да, я тут», — ответил я. «Ждите, мы выдвигаемся». «Ох, слава богу!» С облегчением выдохнула женщина. «Я уже боялась, что вы откажетесь. Как скоро вас ждать?» Я прикинул, где находится радиостанция. Посему получалось, что кварталов пять нам придется пройти. А может, лучше их проехать? «Сэм в гараже «Урал» стоит, который целый, с колесами и двигателем. Он на ходу?» «И да, и нет», — ответил Сэм. «Аккумулятор снят. Можно поставить на место, но это будет не быстро. Он, сука, тяжелый». «Бардак», — вздохнул я. «Ничего не работает». «Ага», — радостно согласился Сэм. «Как и всегда. Через час». Я произнес в рацию временной промежуток, взяв его с большим запасом. «Когда подойдем ближе...» Я снова вызову. — Погоди, какой у тебя позывной? Чтоб я понимала, что говорю с тем же человеком. — Фаст. — Я Камила. Мы ждем вас. Отбой. Я опустил рацию и посмотрел на Сэма, который уже доживал свой бутерброд и теперь тоже смотрел на меня. Кажется, он все понял. С тебя винтовка. А с тебя автомат. Я тоже улыбнулся. — К винтовке мало выстрелов. — Да не вопрос. Я тоже с вами. К нам подошла Йока с наполовину съеденным бутербродом в руках, таким же, какими завтракали мы с Сэмом. «Ты же не надеялся, что я это пропущу?» «И я!» Сбоку подскочила кобра, правда, она была без завтрака. «Только перекушу?» «Ты останься». Я садил ее. «Схрена ли?» Скинулась брюнетка. «Слушай, ну должен же здесь остаться хоть кто-то адекватный». Я развел руками. «Нам все еще нужно добить до конца закрытую зону, Там остались какие-то зомби. Возьмешь этих недоделанных хиппи, кроме Насти, Кати и Полины, и пусть каждый из них убьет хотя бы по одному зараженному, чтобы понимали, с чем им придется столкнуться. Ну, а ты их прикроешь. Заодно, может, и третий уровень наконец добьешь. Только будьте аккуратны, чтобы не наткнуться на какую-нибудь очередную абразину. Ты что, за старшую меня оставляешь?» Перещурилась кобра. «Что-то типа того». Я кивнул. «Ну, тогда ладно». Неохотно пробурчала девушка. Искоса глядя на Сэма. «Ну ладно тебе, Ки», — хохотнул тот. «Скажи честно, что ты польщена. Главное, если вдруг увидишь образину, не пытайся первым делом врезать ей с ноги». Кобра ничего не ответила, лишь ожгла его взглядом и отошла от нас. «Она умница. Она все сделает как надо. Даже если решит, что никто из этих людей не годится на роль нормального убийцы...» Даже если увидит, что у них трясутся руки от убийства первого же зомбака, она их просто вернет обратно в административное здание и продолжит зачистку сола. лишь бы на рожон не лезла. Я встал и громко похлопал в ладоши, привлекая к себе внимание всех людей, которые уже проснулись и теперь ворочались на своих импровизированных лежанках. Внимание я, йока и сэм сейчас покидаем расположение, за старше остается кобра, она обо всем проинструктирована. во всем слушатся ее, А если не будете слушаться, имейте в виду, она даже монстров не боится ногами пинать. На этом у меня все, собрание окончено». И не дожидаясь вопросов, которые обязательно посыпались бы, промедлия хоть секунду, я вышел из комнаты. Йока и Сэм последовали за мной, причем Сэм даже догнал меня и дернул за рукав. «Тормози мне, отлить надо». И он пошел назад по коридору, где располагались туалеты, вода в которых, к счастью, еще была. «С чем нам придется столкнуться?» — деловито спросила Йока, доставая свой меч и осматривая его. «С чем-то новым», — ответил я. Девушка писала не твари, которые им досаждают. Но я так и не смог представить их. Киборги какие-то. Кстати, раз уж у нас появилась минутка, надо кое-что сделать. И я открыл инвентарь, полистал ставший уже довольно большим список вещей и остановился на патронах, которые выпали вчера из ящика с боеприпасами. Конечно же, там были пулевые и дробовые, но меня больше интересовали другие, те, которых было мало и которые по виду отличались от остальных. Три вида, в сумме 37 выстрелов. Универсальные патроны с зажигательной пулей, амуниция, требования, огнестрельное оружие, калибр средний, уровень неизвестно, качество обычный. Если покрыть пулю особым составом, который загорится при выстреле, Получится трассирующий выстрел. А если этот состав дополнительно поместить еще и в саму пулю, то загорится уже мишень. Универсальные патроны с зажигательной дробью. Амуниция. Требования. Огнестрельное оружие. Калибр средний. Уровень неизвестно. Качество обычный. Почти то же самое, что и зажигательная пуля, но эффективно на меньшей дистанции, зато с большим разбросом также имеет более высокую температуру. Универсальные патроны с бронебойной пулей. Амуниция. Требования. Огнестрельное оружие. Калибр средний. Уровень неизвестно. Качество обычный. Выполненное из сверхплотного вещества, имеющая острый кончик и стабилизирующееся небольшим оперением, такая пуля играюще справляется с броней и легкими укрытиями. 22 выстрела. 10 выстрелов и пять выстрелов, соответственно. Система не баловала крутыми боеприпасами, да и настолько ли они круты. Например, против адаптантов, что мы видели, они были бы бесполезны. Что зажигательная пуля, что зажигательная дробь, ничего бы не сделали ни кислотному, ни ледяному. Они бы только немножко пошипели, по чуть-чуть испаряясь, и все. Может, и ледяному немного повредила бы бронебойная пуля, но именно что немного, Опять пять выстрелов — это вообще ни о чем. А кислотному — не повредила бы даже она просто растворилась бы быстрее чем успела причинить хоть какой то вред нет адаптанты явно существуют не для того чтобы их били обычным оружием к ним нужен особый подход да в общем то если подумать ко всем тварям основания нужен особый подход кроме зараженных может быть они убиваются довольно легко я все сэм вернулся да винтовку запарил я вздохнул и бросил ему винтовку заодно освободив часть инвентаря. «Патроны получишь по необходимости». «А как мне опыт набивать?» Сэм развел руками. «Зубами грызи». Ухмыльнулся я, но все же достал из инвентаря вторую Лизу и протянул ему. «На». Другой разговор. Обрадовался Сэм. «Но калаш все равно возьму, мало ли». «Ага. И мне ремень захвати заодно. Отцепи там от какого-нибудь весла». Мы вышли во двор... Сэм сбегал в оружейку и вернулся с автоматом и несколькими магазинами к нему, торчащими из карманов штанов. На плече у него висел разделитель, к которому он тоже приделал один из штатных калашовских ремней. Второй ремень он притянул мне, и я прицепил его к предвестнику тоже. Другое дело. Я повернул дробовик на бок и заполнил сайдседл всеми новыми видами патронов, каждого по одной штуке. Можно идти. «Дядя Витя!» внезапно раздалось сзади. Я обернулся и встретился взглядом с Настей, которая стояла в паре метров от нас и несмело прижимала руки к груди. Возле ее ноги сидел кот и деловито нализывал лапу. «А ты... Вы надолго?» «Да нет, скоро вернемся». Я улыбнулся. «И если повезет, то не один». «А с кем?» «А это как повезет». «А мне что делать?» «А тебе?» Я на секунду задумался. «А знаешь, когда остальные пойдут на ту половину территории, ты собери сплайса, сколько сможешь, и сделай еще грядки. Посади на них все, что сочтешь нужным. Идет?» «С удовольствием!» Настя улыбнулась. «А пушок меня защитит, если что. Помнишь, как он карающим ударом вороксов крошил? «Что за карающий удар?» «Не понял я. Это ты откуда взяла?» «Прочитала в окне питомца». Настя удивленно посмотрела на меня. Еще тогда. После выхода из поучатника? «Где такое окно?» Не понял я, вызывая интерфейс. «Вот справа от общей информации». Настя тоже вызвала свой. «Пушок», «Уровень 5», «Умение карающий удар», «Пассивное умение», «Звездный свет». «Ложки гнутся?» пробормотал я, опустив первую часть выражения, чтобы не смутить ребенка. «У меня нет такой графы. Вместо нее пустой сектор. А у вас...» Йока и Сэм тоже полезли в свои интерфейсы и помотали головами. «Так у нас и питомцев нет», — изрек Сэм. «Хотя у меня была ящерица когда-то. Вася звали. Большая и ленивая». «Логично». Я кивнул. «Что ж, Настена, поздравляю. Ты снова оказалась уникальным человеком. Из нас всех у тебя одной теперь есть питомец. Не зря ты его спасла из той машины». «Ага». Настя кивнула, нагнулась и погладила кота который недовольно на нее скосился и дернул хвостом. «Ну, я пойду тогда?» «Ага». Я кивнул. «И мы тоже пойдем. До встречи». «Пока!» Настя махнула рукой, подхватила пушка поперек пуза и потащила обратно в здание. «Карающий удар!» Задумчиво произнесла Йока, глядя ей вслед. «Знаете, а я тоже хочу себе питомца, пожалуй. Вот никогда в жизни не хотела, а сейчас чего-то захотелось». «Ага, мне тоже» отдохнул сэм интересно какие у васи были бы особенности липкий язык бросок ленивца Пожрать от пуза босс а как она получила этого своего питомца рванулась к нему запертому в машине через толпу зомби каждый из которых был выше нее на две головы я усмехнулся то что хочешь я подумаю уклончиво ответил сэм а пока что давай вместо питомцев обойдемся новыми людьми хотя бы что ли для тренировки так сказать «Да будет так». Я важно кивнул и открыл калитку, ведущую наружу. «Будьте готовы к любому дерьму». «А что? Оно может случиться?» «Оно обязательно случится». Я выглянул наружу и быстро бросил взгляд направо и налево. «Собственно, оно уже случилось».